— Ну уж нет, — твердо ответила Василиса. — Если вы хотите отмечать у меня ваш выпускной, делайте так, чтобы Незамова была вместе с нами. Без нее я ничего делать не буду. — Твою Незамову мы берем на себя, — пообещала Хазова, победоносно взглянув на Тюрина. — С тебя, родители. — С какой стати? — возмутилась Кулька, когда ладово озвучила ей пожелания трудящихся. — «Мой выпускной! Где хочу, там исправляю!» При этом Василиса знала, что никаких особых планов в семье Незамовых на сей счет не было. Ну, может, сестры Абики приедут, соседи поздравят и все. Сама Гульнас никакой особой значимости предстоящему событию не придавала, рассматривая его как закономерный переход из одного состояния в другое. Да и школу, надо сказать, Незамова недолюбливала. Ходила туда словно на каторгу, перебиваясь с двойки на тройку. И не потому, что была глупа или неразвита. В школе Гульке было скучно. Ее кипучая натура требовала активной деятельности, а вместо этого ей предлагали набор одних и тех же операций, формирующих знаменитые зуны. Эти знания, умения, навыки не воспринимала как совершенно не отвечающие потребностям сегодняшнего дня, и это вело к постоянному противостоянию коллективом школы. «Зачем мне синусы и косинусы?» – возмущалась Гулька. Мне математику нужно ровно для того, чтобы разбираться в цифрах, а посчитать я и на калькуляторе смогу. Для чего-то ведь придумали калькулятор. Для убедительности она даже трясла перед учительским носом адовым машинкой. К литературе у незамого отношение было схоже: «Ненавижу вашу Асю», — кипятилась она. «Ни одного живого человека, все бездельники. Художник рисовать не умеет, эта дура только и делает, что в вальсе кружится. А господин Н. не знает, куда деньги девать». «Зачем мне это?» «Это классика». Других аргументов у учителя не было. «Вот и читайте свою классику», отмахивалась Незамова и неслась в химико-биологический отсек школы, где с упоением следила за превращением веществ, ростом грибов и шипением натрия в пробирке. Больше с ее точки зрения в школе ничего интересного не было. «А Бектимиров?» Иногда решалась задать провокационный вопрос Ладова. «А че Бектимиров?» Криво улыбаясь, отвечала Гульнас. «Знаешь, сколько еще таких бексимировых у меня будет?» Уверяла она подругу, а у самого сердца начинало биться с удвоенной скоростью. «Ну-ну», — только и говорила Василиса. А незамово начинала бурно выражать свое отвращение, презрение и любывание к этому придурку, который почти что родственник. Завершалась эта тирада каким-нибудь крепким татарским словечком, о значении которого Ладова могла только догадываться. Ибо на любой вопрос Гулька всегда гордо отвечала. «Татары матом не ругаются!» «Так я тебе и поверила!» Хотелось сказать Василисе, но из-за соображения толерантности она просто бурчала. «Ну-ну!» И переводила разговор на другое. В тот день я замова трижды получала приглашение от подруги и трижды отказывалась, объясняя это то запретом родителей, то приездом родственников, то отсутствием настроения. Наконец Лада воздалась и прежде чем бросить трубку, в сердцах выпалила. «Иногда мне хочется тебя просто послать к черту, но неужели нельзя сделать так, чтобы всем было хорошо, и тебе, и мне?» «Нельзя!» Очень серьезно ответила Гулька и дрогнувшим голосом произнесла. «Васька, ты моя единственная подруга, и я не хочу тебя делить ни с кем, особенно с этой драной пигалицей. Жизнь у тебя, может, и взрослая начинается, но ведешь ты себя как ребенок. Неожиданно для себя развирепила Василиса и повесила трубку. Дальнейшие переговоры ей показались абсолютно нецелесообразными. Подумав какое-то время, она перезвонила Хазову и сообщила, что мероприятие не состоится. Причину объяснять не стала. И так все было понятно. «Я ее убью!» – пообещала Юлька и собрала совет в Лисе Вихарева и Тюрина насленкой. «Или мы ее уговорим, или выпускной отменяется». Диплом получите и по домам, к маме с папой. Тюрина, например, такая перспектива не пугала, зато Вихарев с Наумовой всерьез призадумались. На Василису надеяться было бесполезно. Хазову ревнивая гулька откровенно недолюбливала. Наумову с Вихарем, мягко говоря, презирала. Оставался только Тюрин. Но особых надежд на него возлагать не приходилось. «Че я ей скажу, этой сумасшедшей?» «Ну скажи ей, что мы ее приглашаем». Посоветовала глупая Наумова, из головы которой быстро выветрилась информация о том, что их приглашение Ладова уже озвучила трижды. «Ага, она тут же обрадуется и побежит в сельпо пиво покупать», – съязвил Вихарев мрачный и томный. «А может, ей сказать, что так с друзьями не поступают?» – предложила Юлька, и лицо ее приняло торжественное выражение. «А кто из нас ей друг-то?» – Илья быстро вернул одноклассницу на место. «Я лично ее терпеть не могу». «Я тоже», — тут же добавил Вихарев, так и не забывший о том, как Незамова вытолкнула его из ладовской квартиры. «А я Гульку уважаю», — в Хазове проснулся барет «Вот и иди к ней», — тут же предложил Тюрин, пытаясь избежать тяжкой повинности. «Вот и пойду», — взъярилась Юлька и вскочила. «Чего время терять? Выпускной уже через неделю. Пока суд додела. Потом еще спасибо мне скажете». Скажем, скажем. Разволновалась Наумова, имевшая на эту вечеринку далеко идущие планы. Подожди пока. Остудил ее пыл Чурин и насупил брови. Что-то подсказывало ему, что эта затея ни к чему хорошему не приведет. Подожду. Тихо пообещала ему Наумова, и ее ресницы затрепетали. Раздобыв адрес Незамовой, Юлька нашла ее дом гораздо быстрее, чем можно было ожидать. Обыкновенная пятиэтажка, обыкновенный подъезд двери которого были обильно помечены котами, запах сырости из подвала. «Ничего особенного, откуда столько понтов?» – подумала Хазова и смело шагнула в подъезд. Около почтовых ящиков стояла группа подростков лет 15-16, глумливо усмехнувшейся привиденной формально одетой девицы с челкой на пол лица. «Стоять!» – перегородил ей дорогу один из них. «Откуда чалим?» – Юлька сдула с лица челку и дерзко спросила. «Че надо?» «Пиво будешь?» Он распахнул легкую куртку и показал вставленную в боковой карман бутылку. «Я пиво не пью», — отказалась Хазова и попробовала обойти парня. А придется, мерзко хихикнул второй и сел на ступеньку лестницы, ведущей на второй этаж, вытянув ноги. «Не боишься, сломаю», — прищурилась Юлька, а по спине потекла прохладная струйка, и стало страшно. «Тогда мы тебе кое-что другое сломаем», — пообещал ей тот, что предлагал пиво. «Заодно проверим, что там». Про что там» Хазова поняла молниеносно и впервые пожалела, что рядом нет верного Вихарева. Стараясь ничем не выдавать собственной растерянности и испуга, Юлька посмотрела сначала на того, что с пивом, потом на другого, что шлагбаумом закрыл ей проход к Низамовской квартире. «Ноги убери», — приказала она, — «быстро». «А что будет-то?» – осклабился тот и приглянулся с товарищем. «А ничего не будет!» – хрипло произнес любитель пива и притянул Хазову к себе, надавив сгибом локтя на шею. «Пусти!» – еле выдавила она и попробовала вывернуться из цепких рук. Но не тут-то было. Ее сопротивление, судя по всему, еще больше разодорило стоявших подъезд отморозков. Как стая шакалов, они потянулись к своему вожаку и начали тискать Хазову норовя прикоснуться то к девичьей груди, то к бедрам. Извиваясь, Юлька умудрилась группироваться и со всей силы шарахнула пятками по причинному месту, удерживающего ее на весу. От неожиданности тот отпустил руки, и Хазова завяжала на весь подъезд. «Помогите!» Каково же было ее удивление, когда в ответ на ее вопль о помощи открылась одна единственная дверь, из-за которой выскочила незамова, и стала орать, что она уже вызвала ментовку и всех этих подонков сдаст на раз, потому что знает их всех и никого не боится. И еще она называла какие-то неизвестные юльки имена, звучавшие как клички животных, и все время напоминала каких-то Бабая, Ядзе и Прохора. Полминуты незамовского визга сравнялись с эффектом от применения ядерного оружия. Лас-Дарм был освобожден, несостоявшиеся насильники изгнаны, жертва спасена. Только тогда Гулька рассмотрела, что просившая о помощи – это Хазова, и остолбенела. «Ты чего здесь делаешь?» – ахнула Низамова и бросилась к Юльке. Но та не могла вымолвить ни слова. Ее колотело так, словно через тело пропустили ток высокого напряжения. Выглянула Абика, что-то сказала по-татарски, обвела взглядом площадку и призывно махнула рукой. «Заходи!» Гульнас попыталась приподнять Хазову, но та словно окаменела. «Юль, давай, давай!» Нежно проговорила Низамова и погладила ладовскую одноклассницу по голове. Хазова, как безумная, посмотрела на свою спасительницу сквозь растрепавшуюся челку и склипнула. давай, давай!», давай Вкрадчиво нашептывала Гулька то в ухо, но Юлька словно приросла к ступеньке. «Вставай, я кому сказала?» Наконец-то рявнула Низамова и рванула скукожившуюся Хазову вверх. Вместе с Абика они затащили ее в квартиру и усадили на покрытый ковром диван. «Воды дай!» – скомандовала Гулька Абике, и та, сестрой милосердия в белом платке на роспуск метнулась в кухню, налила в стакан воды и самовольно накапала корвалу из расчета капли на килограмм веса. Хава Зайдиновна безошибочно определила, что весит их гостя столько же, сколько ее славретная кызым Стуча зубами, Юлька заглотила всю воду и попросила еще. Компот? Переспросила ее гостеприимная Абика, уже давно переставшая удивляться всему, что происходило рядом с ее внучкой. Хазова беспомощно посмотрела на Гульку, не понимая, о чем спрашивает ее эта кривоногая, беззубая, пожилая женщина в белом платке. Компот, хочешь? перевела Низамова и поправила Юльке челку, открывая миру вечно спрятанную за волосами глаз. «Хочу!» — сквозь слезы ответила потерпевшая, и, обняв себя руками, уставилась в одну точку. «Юль!» — Гульнас присела рядом. «Они тебе сделали чего-нибудь?» «Не успели!» — еле проговорила Хазова. «Помяли только немного». «Убью!» — Низамова жала губы, и ее и так узкие глаза сузились до двух разбежавшихся к вискам щелочек. «Найду и убью!» — Не надо! — буркнула Юлька. — Я сама их найду и убью. А тебе спасибо, Гуль, кроме тебя ведь никто дверь не открыл. — Боятся! — ступила за соседей незамова. А вообще, сволочи, конечно. Человека убивают, а они телевизоры на полную мощность рубают, чтобы криков не слышать. — Ну, не все же! — Хазовой хотелось справедливости. Но — Ну, если нормальные, это все! — заверила ее Гулька. — Это мы с Абикой и две дура. «Старая и малая. Грохнуть ведь могут. А чё?» Низама возгромоздилась на диван с ногами. «Как раз платье новое купили. Будет в чем гроб класть?» Усмехнулась она и сложила крестом руки на груди. «А разве татар не в саване хоронят?» Любознательность отличницы взяла вверх. «В саване. «Тогда платье зачем?» «Ну не голым же человека в саван засовывают!» Объяснила Гулька, и разом стала серьезной. А ты что в моем подъезде-то делала? К тебе вообще-то шла, призналась Хазова. Это зачем? Насторожилась Гульнас. Да вот уж и сама думаю, не надо было, криво улыбнулась Юлька. А все-таки, а все-таки Хазова немного помолчала и все, взвесив, произнесла. Пригласить тебя хотела. С нами выпускную отметить. С чего бы это? заволновалась незамова. «Васька, что ли, прислала?» «Нет». Юлька не стала приплетать сюда Ладову. «Она даже не знает, что я к тебе пошла. Она сразу сказала, что с тобой бесполезно. Но мы подумали и решили, чего бесполезно, поговорить-то всегда можно». «Ну, говори», — великодушно разрешила Гулька, раздувшись от важности. «Какие люди на поклон». «Да не хочу я сейчас ничего говорить», — отказалась Хазова и закусила губу. Знала бы, что так случится, никуда бы не пошла. Мало того, на отморозков нарвалась. Еще и упрашивать себя надо. Не хочешь — не ходи!» Тоненько завыла Юлька и ткнулась не за в плечо. От подобного нарушения дистанции гульна торопела. Хазову стало так жалко, так жалко, что хоть сама плачь. Из кухни выглянула Абика. Выпросительно подняла брови, мол, все в порядке. «В порядке» кивнула головой растрепанной к изым и закрыла глаза, чтобы даже неуловимым движением век не потревожить хлипавшую у нее на плече Хазову. А вместе с тем Юлька не только скулила, но и невнятно произносила одну и ту же фразу, которую Незамова никак не могла разобрать. Устав прислушиваться, Гулька взмолвилась. «Ну что ты там говоришь что все время? Никак не разберу. Попить, может, хочешь?» Юлька, подняв взореванное лицо и глядя в узкие глаза Незамовой, схлипнув, произнесла. Спасибо, Гулечка. От этого спасибо, Гулечка, не стало так жарко и волнительно, что она стиснула эту раскисшую хазову в объятиях с такой силой, какая в ней появлялась только в присутствии ладовой. Дура, что ли? пробормотала она и, секунду подумав, поцеловала эту драную пиговицу во всклокоченную макушку. Она почти уже любила ее, эту надоедливую хазову. Не так, как Василису, но тоже на всю жизнь. А что? с гордостью подумала Гулька. «Я и не просто так. Я ее спасла, между прочим». «Гуль, пожалуйста!» Такой Юльку Низамова никогда не видела. Обычно дерзкая, резкая, даже в движениях. Она не была на себя похожа. И что самое главное, Хазова не отдавала приказания. Хазова просила. И так по-детски, со страхом, что откажут. «Да приду я, приду!» С велась Гульнас и разжала руки. «Достала ты меня, конечно! Черт с тобой!» Низамовой надоело быть нежной, и она вернулась к своему прежнему облику. На русское «черт с тобой» выглянула из кухни любопытная Абика. Снова подняла брови, проверила, все ли в порядке, удостоверилась и исчезла. Правда, потом появилась и показала своей кызым кусок чак-чака. «Не!» – замахала руками Гулька. «Мы уходим!» «Куда?» — по-татарски спросила Хава Зайдиновна. — Провожу, — ответила внучка и показала глазами на Хазову. — Не надо! — покачала головой Абика и показала рукой, что надо умыться. — Вода! — Вода? — удивилась Юлька. — Вода, вода! — проворчала незамово. — Давай, иди умойся и пойдем, по дороге договорим. Хазову не надо было просить дважды. Мысль о том, что через какое-то время она окажется дома в безопасности, заставляла ее все делать быстро. «Как солдатик!» – усмехнулась про себя Гульнас, наблюдая за тем, как четко, словно автомат, Юлька открывает кран, пробует пальцем воду, плещет ледяной водой наставшими пастозными веки, фыркает и снова плещет, плещет, пытаясь уничтожить следы пережитых мучений. «Скоро ты?» – заторопилась Низамова, уставшая от роли наблюдателя. Пойдем уже, а то скоро родители придут, напугаются. «Я че, такая страшная?» — улыбнулась начавшая приходить в себя Хазова. «Не, не очень», — подмигнула ей правым глазом гульназ. Левым она старалась такие знаки не подавать, потому что тот всегда норовил умчаться куда-нибудь в сторону. «Можно я не буду с твоей бабушкой прощаться?» С извинительной интонацией попросила Юлька, вдруг неожиданно почувствовавшая какую-то неловкость. И это после того, как час проревела на чужом диване, в чужой квартире, рядом с чужими сущностями людьми. Абика! заорала в ответ незамова, и кривоногая Хава Задиновна Юрко выкатилась в прихожую. «Ай, да кызым надо! провозгласила она, приветливо глядя на гостю. Она по-русски плохо говорит, объяснила Гулька и вольно перевела. Приходи еще, до свидания! До свидания! Обрадовалась знакомому слову Юлька и, схватив незамовскую бабушку за руки, потрясла их с таким энтузиазмом, что Абика содрогнулась всем телом. Тише ты, шикнула Нахазову Гулька. Уронишь, у нее и так кости слабые. Остеопороз, моментально поставила диагноз Юлька. Тотальный дефицит кальция в костной ткани. У нас у Ежихи такая же беда, все время упасть боится. Если вы меня уроните, я рассыплюсь. Песклявым голосом передразнила она классную руководительницу. Сравнение драгоценной Абики с ненавистной Ларисой Михайловной Мазуль Гульке не понравилось. Не говоря ни слова, она открыла дверь, выпустила неумолкавшую ни на секунду Хазову и вышла следом, предварительно задрав голову. Не стоит ли кто выше? Гуль! Вернувшаяся к жизни Юльки, ни на секунду не закрывался рот. А кто такие Бабай, Ядзе и Прохор? Бандиты! Буднично ответила Низамова, а у ее спутницы пропал до речи. «Бандиты?» Только и смогла вымолвить она. «Бандиты», — подтвердила Гулька. «Наша крыша». «Чья крыша?» — не поняла Хазова. «Наша», — повторила Низамова. «У отца стоматологический кабинет. Вот они его и крышуют, чтобы другие не наезжали». У Юльки отвесла челюсть. Она, конечно, читала газеты, смотрела телевизор, общалась с другими людьми и знала о существовании бандитского патронажа, но вместе с тем никогда не соотносила это со своей жизнью. Вроде как она, Юлька, отдельно, а они, бандиты, отдельно. И вот теперь Низамова говорит об этом и с такой интонацией, как будто рассказывает о приготовлении яичницы. «Не девочка, а черт из табакерки». «Но черт!» Хазова тут же размякла. «Примилый!» «Благородный, свой, в общем, черт!» «А чего ты так удивляешься? Можно подумать, в вашем районе таких нет!» «Есть!» — с готовностью бросилась на защиту своего благополучного района Юлька. «По всей стране, просто я никого не знаю». «Я тоже не знаю», — простодушно призналась Незамова. «Просто так сказала, чтобы напугать. Где я, а где они?» Голова Хазова от такого признания пошла кругом. То знаю, то не знаю, то приду, то не приду. Господи! ну что это за человек-то такой? Не успеешь приноровиться, как нужно снова перестраиваться. Пора включать ум», — приказала себе Юлька и критично посмотрела на шагавшую рядом Гульку. «Ты что, до дома меня решила проводить?» «До дома», — отозвалась Незамова и подпрыгнула. Идти ровно было не по ней. Очень уж скучно. «Да я дойду, не надо!» Страх хазовый прошел, и снова захотелось самостоятельности. «Да ладно уж!» – пробурчала Гулька, и, увидев на асфальте начерченную мелом сетку для классиков, проскакала все клетки от начала до конца. «Нет, Гуль, правда, я дальше сама!» Остановилась Юлька и огляделась по сторонам. Не поторопилась ли? «А че ты кабенишься?» Запыхавшись, прискакала к ней замова «Может, я хочу посмотреть, где ты живешь?» «Может, мне интересно, ты ведь в центре?» «В центре!» — бурнула Юлька. Спасская три!» «Дворянское гнездо?» — безошибочно определила Низамова и стала как вкопанная. «Слушай!» — она вытаращила глаза. «Так ты че, дочка Хазова?» Юлька потупилась. По заведенному в семье правилу она никогда не заикалась о Ростве с городским головой. Андреем Александровичем Хазовым хотя была его единственной дочерью и легко могла бы пользоваться многочисленными привилегиями из номенклатурного дитяти. Безусловно, в школе об этом знали, но предпочитали помалкивать, зная крутой нрав Андрея Александровича. Впрочем, и сама Юлька легко отказывалась от соблазна нажаловаться строгому папаше и предпочитала строить свой жизнь на маршрут сама, опираясь на собственную волю и желание. Деспотичный на службе, старший Хазов млел в присутствии дочери и готов был позволить то и все. Но Юлька отметала любые предложения и делала все, чтобы разрушить образ папиной дочки. И Андрей Александрович терпеливо принимал все Юлькины выкрутасы, потому что та была совершенно самостоятельна. Блестяще училась, и оценки, кстати, себе зарабатывала сама, чем оказывала педагогическому коллективу школы огромную услугу, избавив от давления со стороны городской администрации. В момент, когда незамова по прозвучавшему адресу безошибочно определила факт роства своей спутницы самим Хазовым, Юлька стушевалась и, дернув плечами, дерзко спросила. «А тебе это как-то мешает?» «Мне? Мне не мешает. Ты же не выбирала, в каком роддоме родиться?» Захихикала Гулька. «Подумаешь, дочка Хазова». «Вот и я про то же», — пожаловалась Юлька. «Я отдельно, он отдельно. Иначе только и слышишь. «Как тебе не стыдно, Юля? А что бы сказал сейчас Андрей Александрович? А помнишь ли ты че имя за твоей спиной?» «Нет, блин, не помню», — разозлилась Юлька. «Ты чего, ты кипятишься-то?» Незамова поняла это по-своему. «Я же к тебе в гости не напрашиваюсь, с родителями твоими знакомиться не собираюсь. Сейчас до дома тебя доведу и пойду». «Вот все так», — расстроилась Хазова. «До дома тебя провожу и уйду» как будто у меня дома тигры без наморника гуляют. Заходи давай. Неуклюже пригласила она Гульку. Посмотришь, как живет мэрская дочка. На входе в подъезд знаменитого номенклатурного дома, заселенного высшими чинами из администрации, девочек остановил прогуливающийся возле стеклянных дверей постовой милиционер. Представьтесь, пожалуйста. Обратился он к Юлькиной спутнице. Вы к кому? Низамова разволновалась. Левый глаз умчался в сторону, и она не успела даже открыть рот, как вмешалась Хазова. «Дядь Вань!» – защепитала она голосом по девочке. «Это ко мне! Это моя одноклассница, Гуля Низамова!» «Не встречала раньше!» – миролюбиво фыркнул в усы милиционер, перебарывая в себе желание перед дочерью Хазова вытянуться в струнку. «Андрей Александрович меня не предупреждал!» «Забыл!» – тут же нашлась Юлька. Как всегда, ничего не помнят. Дядя Вань не нашелся, что ответить Юрка девице, и, распахнул дверь, пропустил ее вместе с гостью в подъезд. Ошеломленная Низамова поднималась на третий этаж в задумчивом молчании. Возле двери в квартиру хазовых открыла рот и произнесла заповедное: А что, к вам сюда просто так даже зайти нельзя? Встреча с милиционером произвела на гульку неизгладимое впечатление. Да можно, конечно! Юльке, правда, было неловко. «Это только в последнее время так, после того, как губернатора стреляли. Мира безопасности, так сказать», — повторила она слова старшего Хазова и открыла в квартиру дверь. Вот где надо было собираться, а никак не уладовой Квартира Хазовых стала очередным потрясением для Незамовой, довольно искушенной в вопросах материального благополучия. Происхождение янтарного свечения в Юлькином доме стало понятно, Как только Гульнас опустила голову, светился паркет. Размеры комнат были столь велики, что приученная к порядку Низамова сразу же задалась вопросом. А кто же это все моет? Узнав, что этим занимается домработница, окончательно впала в ступор и медленно пошла за размахивающей руками Юлькой на ознакомительную экскурсию. «Это холл», — покружилась Хазова. «Это кухня, это гостиная, это папин кабинет». «А это...» – загадочно произнесла Юлька и заскользила по паркету в угол, из которого вверх поднималась тяжелая деревянная лестница. «Второй этаж?» – взвизнула Гулька и полетела вслед за хозяйкой. «Да», – отвечала Хазова, не оборачиваясь, – «здесь моя комната и папина. А мамина?» – автоматически поинтересовалась незамова и тут же наткнулась на костлявый Юлькин зад. «А мамы у меня нет», – просто сказала Хазова. И тему закрыли. О том, что мама все-таки в Юльке на жизни присутствовала, Гулька догадалась сразу же, как только увидела хазовскую комнату. Все стены, которые были увешаны разными по формату портретами женщины, очень похожи на Юльку. Только волосы были белые и глаза накрашены густо. Красивые такие глаза, светлые, со стремительными стрелками на веках. «Красивая!» – восхищенная изрекла Незамова, закосив левым глазом. Да. Коротко ответила Юлька, но в отцовскую комнату заглянуть не пригласила. Просто провела мимо, к застекленному балкону, уставленными разномастными кактусами, густо торчавшими в растрехскавшейся почве. «Ты их не поливаешь, что ли?» Удивилась Гулька, ткнув пальцем в один из горшков. «Я их ненавижу», — призналась Хазова и, резко развернувшись, повела одноклассницу к лестнице. По дороге Низамова умудрилась заглянуть в приоткрытую дверь комнаты Андрея Александровича но ничего, кроме большой супружеской кровати, не увидела. Он здесь редко спит, в основном в кабинете, на первом этаже. Походу оборонила Юлька и стала уверенно спускаться вниз. Потом я надоели эти мелкие шажки, и она, усевшись на лакированные ступени, умело скатилась вниз. не самого легко повторила то же самое, а потом смутилась и испытала острое желание уйти. «Я пойду, Юль», – объявила она и направилась к выходу. «Подожди!» – тронула ее за рукав Фухазова. «Я тебе книги покажу!» Такого количества книг в отдельно взятой квартире Низамова не видела никогда, если только в районной библиотеке, куда ей иногда приходилось заглядывать по необходимости. Да и то, в библиотеке все книги были разномастные, затертые, часто с подклеенными корешками, а здесь, куда ни глянь, подписные издания. «Библиотека всемирная литература», – прочитала Гулька. «Классная серия!» — сразу же откликнулась Юлька и отодвинула стекло. «Хочешь что-нибудь почитать?» «Не!» — смутилась Низамова. «Я не по этой части». «Жаль!» — пожала плечами Хазова и посмотрела на свою гостью сочувственно. «Ты из Селлинджера читала?» Гульнас промолчала. «Ясно!» — с пониманием протянула Юлька. «Не считала. Возьми!» Она подошла к другой полке, отодвинула стекло, провела пальцем по корешкам, нашла нужную и протянула ее Незамовой. «Да ну!» – стала открещиваться Гулька. «Не люблю я эту вашу классику!» «Это не классика!» – очень серьезно произнесла Хазова. «Точнее, это другая классика, не такая, как в школе». Лучше, «Просто другая. Прочитай, не понравится – бросишь!» Такое положение вещей Незамова устроило. Она взяла книжку и засунула ее в джинсы, содрав джемпер. «Может, пакет дать?» – предложила Юлька, привыкшая бережно относиться к книгам. «Да ну!» – отказалась Гульназ, «Терпеть не могу, когда руки заняты». На прощание Хазова снова поблагодарила свою спасительницу, пригласила заходить в гости и с опаской переспросила. «Гуль, точно все в силе? Придешь? Вместе отметим?» «Точно!» Низамова не стала растекаться мыслью по древу и перешагнула порог волшебного царства. «Меня там выпустят?» «Выпустят!» – вздохнула Юлька, приклеившись виском к косяку. «Пока!» «Пока!» – черекнула Гулька и начала спускаться через две ступеньки. «Всего хорошего!» – распахнул стеклянную дверь милиционер дядь Вань. И долго смотрел след хорошо сложенной Низамовой, с наслаждением затягиваясь сигаретным дымом на свежем воздухе. Больше ему заняться было нечем. Зато у Ладовой дело накопилось не в проворот. «Лучше бы она отказалась», подумала Василиса Анизамовой, понимая, что у Гулькина согласие присоединиться. Жизнь скорее усложнила, чем облегчила. Для начала явное недовольство высказали родители, заподозрившие неладное. Они ведь тоже смотрели телевизор, слушали местное радио и были ознакомлены с истинными причинами сложившегося положения вещей. «Кому эта ответственность, Галь, нужна?» Юрий Васильевич ходил из угла в угол и рассуждал. Нам «Напьются нахрен глазом, не успеешь моргнуть. Натворять чего-нибудь, отвечать нам с тобой». Галина Семеновна с мужем была согласна на все сто процентов, но и интересы дочери из виду не упускала. «Какие у нашей тетехи в том интересы?» Не хотел верить старший ладов и по привычке пытался убрать исчезнувшие волосы с лба. «Ну как, Юра?» разводила руками Галина Семеновна. «Дети только стали общаться, только сдружились, впереди еще два класса, как-то надо жить». «Надо», тут же соглашался жену Юрий Васильевич, даже не предполагая, что его наивная Галя озвучивает текст собственной дочери, а та, в свою очередь, тщательно продуманухазовой систему Хазовой систему аргументов. «Но знаешь...» Галина Семеновна с путала все карты. «Мне все равно как-то тревожно. Может, не надо, но ну, их...» Сердилась она и на Василису, и на мужа. «Дак это, Галя, ты ж сама!» терял Саладов. «Сама!» Тут же меняла направление движения Галина Семеновна и снова заводила шарманку про то, что впереди целых два года, что дети все, в сущности, нормальные и из приличных семей, что главное доверять, потому что возраст дурацкий. А если и выпьют, так шампанского проще самим налить, чем они тайком. «Ну уж нет!» сбрыкивал Юрий Васильевич и выпячивал грудь колесом. «Шампанское в моем доме?» «Да не надо нам никакого шампанского!» вмешалась в родительские прения Василиса и села рядом. «Но чего вы боитесь?» «Ну как чего, Васька?» прижала руки к груди старшая Ладова. «Вам ведь по шестнадцать! У Юли мальчик, у Лены мальчик, Гуля тоже, наверное, не одна!» Попыталась она выстрелить одновременно в двух зайцев. «А ты, дочь, все от меня скрываешь?» «Мама!» Василиса закрывала лицо ладонями и стонала. «Ничего я от тебя не скрываю. Какой мальчик?» «Рано тебе о мальчиках думать!» Заводился с полуоборота Латов и начинал безостановочно кружить по комнате. «Да сядь ты ради бога, Юра!» прикрикивала Галина Семеновна и тут же, сменив интонацию, обращалась к дочери заискивающим выражением лица. «Правда, дочь, нет?» «Мам!» Василиса чуть не плакала. но посмотри на меня! но откуда у меня мальчик?» Старшая Ладова в смущении отводила взгляд, а Юрий Васильевич, поизучав дочь какое-то время, удовлетворенно хмыкал. «Вот самое то для мальчиков! Я бы мимо не прошел!» «Юра!» закричала на мужа Галина Семеновна. «Папа!» возмутилась Василиса. «Что, Юра? Что, папа?» Пытался отец семейства ответить обеим одновременно. «Не прав я, скажете?» «Вон, ты глянь, Галя, она же у нас уже все, того!» Ладов показывал руками грудь бедра. «Как ты, Галь?» «Смотри!» Не выдерживал Василиса и бросал отцу новый номер бурды, на обложке которого показывала все тридцать два зуба стройная брюнетка в красном дофелкоте, однобортное короткое пальто прямого силуэта. В красных перчатках и с красной сумкой в руках. — Вот! — Чё ты мне эту пакость суешь! возмущался Юрий Васильевич, а сам так и косился на журнальную красавицу. Было видно, что модель ему нравилась. — Где она, а где я? — резонно поинтересовалась Василиса, и старший Ладов отвечал, не задумываясь. — Вот она! — брезглево тряс он журнал. — А вот ты, и ты лучше. Ты! Шумно заглатывал в воздух отец семейства. «И твоя мать!» «Правда, Васька!» Не очень уверенно вступала Галина Семеновна и смотрела на свою дочь с плохо прикрытой жалостью. Настолько была велика разница между рекламным плакатом и реальной Василисой. «И что же мне теперь?» Младшая Ладова чуть не плакала. «Заперти сидеть, паутины обрасти!» «Зачем заперти?» Искренне изумился Юрий Васильевич. В кино сходите, погуляйте. Ну хотите, к нам зайдите, чаю выпейте. Спасибо, не надо. Обиделась на родителя Василиса, обычно не знавшая отказа ни в чем. И то потому, что практически никогда ни о чем не просила. Ну что ты обижаешься? Что ты обижаешься? заюлила Галина Семеновна. С роду никто никогда никаких выпускных после девятого класса не праздновал. Подумаешь, событие. А я вот помню. Неожиданно расплылся в улыбке старший Ладов, как мы с Питьком перед техникумом аттестата обмыли. «Каким Питьком?» Обмерла Галина Семеновна и сделала мужу страшные глаза. «Ну как каким? С Петром? С Питькой Ванцовым? Он еще у нас на свадьбе там аду уронил». При воспоминании о свадебном инциденте старшая Ладова покрылась красными пятнами и тяжело задышала. Но Юрий Васильевич, увлекшись воспоминаниями, Поступающие сигналы распознавать отказался и выложил перед дочерью правду матку. Мы тогда с Питьком в школьном саду портфейна надрались. Я-то ничего, а он вспомнил, что ему по физике тройку поставили. А он у нас самый головастый был, ни одного правила не знал, а любую цепь соединить мог. Не сошлось у него что-то там с физичкой, но он и начал орать. Юра, поджала губы Галина Семеновна, давай не сейчас. Рассказывай, пап. Улыбнулась отцу Василиса. Ну, короче. Встал он напротив кабинета физики и покрыл нашу Марфу. Да еще и задницу голую показал. А уроки шли, две смены тогда занимались. Бедня к окнам прилипла. Пальцем на Питька показывают, смеются. А Марфа, не будь дура, взяла, домилицию да вызвала. Те приехали, разбираться не стали и в обезьяне к нас Питьком. Мы еще с ним здоровущие были, не поверя, что только восьмой закончили. Ну? заинтересованно подняла бровь Василиса. Ну и все. Отцу на работу позвонили. Матери. Позор такой. Батя приехал, желваки гуляют, бледный вывел меня на улицу и как вдарил. Ладов поморщился и потер щеку. Всю жизнь помнить буду, как он мне сказал. Тебе что, щенок, дома не сиделось? Ну выпили, ну бывает. Тебя какого черта в школьный сад понесло? Я стою, сопли глотаю, больно, а он мне... «Запомни, Юрка, хоть до поросячьего визга пей, но чтобы ни одна живая душа тебя не видела. Дома сиди, в погребе прячься, а семью не позорь», — сказал и отвернулся. «А ты?» — прошептала Василиса. «А че я? Всю дорогу за ним шел, как собака побитая. Он потом со мной неделю не разговаривал, на всю жизнь урок запомнил». «Ну вот видишь, а если бы вы дома сидели, ничего бы не было» прищурившись, выдала отцу Василиса и покосилась на мать. «Договорился», – прошипела Галина Семеновна, и разрешение на празднование выпускного в доме Ладовых было получено. «Только при одном условии», – погрозила пальцем на мать. «Без спиртного и до 11.00, край до двенадцати. «Мам», – повисла на шею матери Василиса, – «все будет нормально, вот увидишь». «Не знаю уж, что я увижу», – с неподдельной печалью в голосе проронила Галина Семеновна и обвела взглядом зал, словно прощаясь со всеми интерьерными изысками и за одной и поблескивающим в стенки хрусталем. «Обещаю!» – поклялась Василиса и понеслась звонить Низамовой. Та хазовой и так по кругу. После того, как разрешение было получено, возникла другая проблема. Неожиданно выяснилось, что все выпускники имели родственников, которые так же, как и ладовские родители, испытывали определенное волнение за своих чад, а потому хотели выяснить благонадежность приглашающей стороны. Первой позвонила Ольга Игоревна Тюрина, и старомодно поблагодарив за приглашение, смущенно поинтересовалась, кто из взрослых будет присутствовать при этом акте подросткового вандализма и будет ли на праздничном столе спиртное. «Что вы, что вы!» – заухала в трубку Галина Семеновна и заверила тюринскую бабку, что в их доме это категорически запрещено но все равно нужен контроль напомнила ольга игоревна и нарвалась на встречное предложение безусловно вы можете при этом присутствовать после состоявшегося разговора тюрины долго совещались друг с другом вспоминали макаринскую педагогику гасили в друг друге невольную подозрительность и наконец приняли решение доверие прежде всего наумовская мать никуда звонить не стала посадив ленку перед собой предупредила «Подоля принесешь, удавлю собственными руками». Наумова зарыдала от обиды и сказала, что и вообще никуда не пойдет. «Я тебя не пойду!» – проворчала мать и показала глазами на новое платье. «А это я кому шила!» Самыми шумными оказались вихаревские родители. Два колобка невысокого роста. Прикатив на заводской «Волге», они с пристрастием осмотрели фасад ладовского дома. Остались им недовольны. Зашли в подъезд и снова не испытали особого удовлетворения. Ну а уж когда дверь им открыл Юрий Васильевич в голубой майке спортивных трико, настроение старших Вихаревых совсем ухудшилось. «Пролетариат», — подумала вихаревская мамаша, стершая в своем сознании графу «Происхождение». Будучи родом из Чувашской деревни, трех избуш мурша, она продвигала мир идею о том, что на самом деле в ее жилах течет дворянская кровь. Просто и соображения политической безопасности в семье было не принято об этом говорить. Вот и жили, не высовываясь, не кичась, к простым людям поближе. Близкие к Вихаревскому дому в эту легенду, разумеется, верить отказывались, ибо видели хозяйскую родню. Причем старший Вихарев, в отличие от жены, своего происхождения не стеснялся и даже периодически наказывал секретарше принести ему жареных семечек в кабинет, чтобы полузгать для успокоения. Но на публике фасон держал. Галстук носил и мысли имел государственные, как и положено директору завода. но ну, а то, что жену периодически побивал, так это никому знать не следовало. Семейное дело, с кем не бывает. В каждой избушке свои погремушки. Должность нервная, хлопотная, оправдывала вихаревская мать мужа и крепко держалась за своего петушка золотым гребнем. Вихарев протянул руку директор завода нелепому мужику, открывшему дверь. «Я узнал вас, Игорь Николаевич. Вы по нашему избирательному участку!» Кошлинул Ладов от волнения и пропустил гостей в дом. «Ирина Вольдемаровна!» – представилась супруга директора и по обыкновению облагообразила свое отчество. «Посмотрим, как вы тут устроились!» – мило улыбаясь, изображала она из себя светскую даму. «У нас все очень просто!» Вышла навстречу гостям Галина Семеновна и тут же поймала на себя оценивающий взгляд низкорослого директора. «Не понимаю», – оглядывая стены, пожала плечами Вихарева. «Почему нельзя все это было сделать централизованно, в школе, под присмотром учителей и родителей?» «Приказ администрации», – вытер Лысину директор и подобрался к Галине Семеновне поближе. «Скажите, хозяюшка, какая помощь? Средства?» «Мне кажется, дети обо всем договорились», – пожала плечами Ладова. «Не утренний, конечно, но лишнего тоже не надо. Они все сами». «Что значит «сами»?» – скривилась Вихарева. «А то и значит», – спокойно, но довольно твердо ответила Ладова. «Это была и их инициатива. Прощальный, так сказать, вечер. Они уже и меню составили, и распределили, кто что. Наше дело их поддержать и не мешать». Демократично! Скривилась Ирина Вальдемаровна и представила, как ее младшеньки, почуяв свободу, пустятся во все тяжкие, невзирая на груз отцовского имени. Но я бы не была так спокойна на вашем месте. Мы можем поступить проще. Галине Семеновне порядком надоело это строящая себя интеллигентку Вихарева. Вы возьмете на себя контролирующие функции и проведете вечер вместе с детьми. Или же... Она с вызовом посмотрела на директора. «Пригласите молодежь к себе». «Это невозможно», — тут же отказалась Вихаревская мать. «Правда, Игорь?» «А что невозможного-то? Надо было сразу сказать, заказали бы автобус, отвезли бы эту шелупонь к нам в профилактории. Гуляй, не хочу». «А потом труп в лесу», — мрачно пошутил Ладов. «Нет уж, Игорь Николаевич, приказ есть приказ. Время неспокойное. Пусть лучше под боком». «Не понимаю». Сложила губы сердечком Ирина Вальдемаровна. «Зачем вам это все?» «Я уже тоже не понимаю», – честно призналась Галина Семеновна и подумала о том, что если еще явятся Незамовы и отец Хазовы, она просто снимет с себя всю ответственность, и чего бы это ей не стоило, скажет Василисе решительное «нет». Но ни с Незамовыми, ни с Хазовым никаких проблем не возникло. Буквально накануне торжественного дня вручения тестатов К подъезду Ладовых подкатила служебная машина Андрея Александровича. Откуда вышел сам Хазов. Открыл багажник, достал оттуда ящик минеральной воды, две бутылки шампанского, несколько коробок конфет. В банке с икрой, недолго думая, засунул в карман пиджака и, крякнув, поднял свякавший бутылками ящик и пошел к подъезду. — Помочь, Андрей Александрович! — крикнул из окна водитель машины, но ответа не дождался. Хазов никогда не перепроучал помощникам то, что мог сделать сам, особенно если речь шла о дочери. Андрею Александровичу долго не открывали. Похоже, старших Ладовых не было дома. «Черт!» – выругался Хазов и покрутил головой, пытаясь определить, в какую из соседских дверей впихнуть привезенный провиант. Пока соображал, за Ладовской дверью послышал шуршание. Андрей Александрович, недолго думая, пару раз постучал носком ботинка по потрескавшейся филенке. И на удивление быстро дверь открылась. На пороге стояли три девицы, одна из которых пребывала с ним в родственных отношениях, а двух других он видел впервые. «Папа?» – удивилась Юлька и покраснела. «Я на минуту». Андрей Александрович словно заразился смущением дочери. «Вот, привез». Быстро сориентировалась младшая Хазова, пока отец устанавливал ящик в прихожей. «Андрей Александрович», – представился Хаза. — Вам можно, дядя Андрей. — Вы, наверное, хотели с моими родителями поговорить, — догадалась Ладова. — Да, собственно говоря, я не собирался, — хмыкнул Хазов. — А зачем? — А у нас все как с ума сошли, — стряла Гулька, не робевшая перед авторитетами. — Васькиных предков уже замучили. — А что? А чего? Кто будет? Будет ли спиртное? — Это нормально, — улыбнулся Андрей Александрович. Обычное родительское волнение. «Обычное, обычное!» запыхавшись подержала Хазова Галина Семеновна, поднимавшаяся по лестнице с тяжелыми сумками в руках. Переставив их через порог, она с облегчением выдохнула. Да несла, слава Богу. В сумках стояла такая же минералка, что привез Андрей Александрович. Заметив это, Хазов расстроился. «Галина!» представилась старшая Ладова высокопоставленному гостю. Поселись на мама. А вы, я так понимаю, папа Юля?» «Я папа...» – растерялся Хазов. «Он и мама, и папа...» – хихикнула Юлька и стала гнать отца. «Давай, папа, уезжай, мы тут сами». «Уеду, уеду!» – проворчал Андрей Александрович. «Можно вас?» Галина Семеновна вопросительно посмотрела на Хазова. «Я привез шампанское. Женщины на работе сказали, что так положено. Все-таки повод». Но сам не знаю. Распорядитесь этим, как сочтете нужным. И вот еще». Андрей Александрович, смутившись, достал из кармана в банке с икрой. «Торопился, не успел упаковать. Уж извините». «Ничего страшного», — приняла извинение Галина Семеновна. «Вы не волнуйтесь. Шампанское мы им откроем. Пусть выпьют чисто символически. При нас, Юра. А потом уйдем». «Забирать когда?» — уходя, поинтересовался Хазов. «Мне кажется, девочкам стоит остаться ночевать у нас», — предложила Галена Семеновна. «Все равно спать не будут. Положим их в зале, места хватит». «Спасибо», — поблагодарил Андрей Александрович. «За что?» — удивилась Ладова. «Ну, что дочь мою привечаете». «На самом деле, вам спасибо», — смутилась Галена Семеновна. «Если бы не Юля, может быть, ничего бы этого и не было. А так у них вроде даже компания образовалась. Не знаю, надолго ли, но все равно». «А мне не все равно!» – заорала на гульку Василиса, как только та в очередной раз озвучила свое отношение к предстоящему событию. «И тебе не все равно, только умудряешься, чтобы все тебя уговаривали». «Меня?» – возмутилась Низамова и подпрыгнула на месте. «Да я вообще могу не приходить, если я так тебе мешаю». «Ты не мешаешь», – Ладова взяла себя в руки. Ты мне портишь настроение. Вот скажи, зачем ты все время называешь моих одноклассников идиотами?» «Не все время», — отказалась взять на себя вину Гулька. «Ты просто не замечаешь. Они же тебя не называют так». «Ну, этого я знать не могу», — заюлила незамова. «Зато я могу», — рякнула на подругу Василиса. «Чего ты бесишься, Гуль? Ты как собака на сене. Вроде вместе со всеми и в то же время сама по себе». «Думаешь чего-то, психуешь». изамова промолчала, но Ладова почувствовала, что попала в самую суть проблемы. «У меня такое чувство, что ты вообще ищешь повод, чтобы сюда не приходить. А повода нет, вот ты ко всем и цепляешься». «Я не цепляюсь», — буркнула Гулька и уселась рядом с Ладовой, накручивающей розы на торте. «Ты вроде сказала, больше к плите не подойдешь». «В последний раз» объяснила Василиса и подхватила пальцем кремовую каплю, чтобы та не испортила совершенного рисунка. «На!» – мазнула она насупившуюся незамову по губам. Та облизнулась и проговорила. «Я чувствую себя дурой!» «В смысле?» – Василиса состыла с ташепестом в руке, из которого уже полезла зеленая субстанция. «Черт!» – выругалась Зладова и испортила таки торт, обрушиваемся на глазурь зеленым червяком в продольных полосках. Все твои девчонки будут по парам, а мы с тобой как белые вороны. Медляк начнется, друг с другом танцевать, что ли, будем?» До Василисы наконец дошел смысл того, что пыталась объяснить это Эта Доладова расхохоталась. «Гулька, это не я хочу любви, это ты!» «Ну и что?» — проворчала Незамова и забралась ногами на табуретку. «У тебя хотя бы мечта есть!» «Есть!» — строго подтвердила Василиса но не факт, что сбудется. Ты же говорила судьба, подначила подругу Гульназ. Я и сейчас тебе говорю, что судьба и что с того. Я с Бексимировым помирилась, выдала свою главную тайну Низамова и опустила голову на острые коленке. Вот теперь не знаю, что и делать. Он мне предложение сделал. Оказывается, прозвучала еще не вся правда. Руки и сердце? хихикнула Василиса. Дура, что ли? Тут же возмутилась Гулька. «Ходить!» «Чё, так и сказал? Давай со мной ходить?» Счастливая Низамова только потрясла головой, словно окончательно запамятав, что еще несколько дней назад фамилия Бексимирова всплывала в разговоре исключительно в сопровождении слов «Козел», «Идиот», «Придурок» и так далее. Василисе не хотелось ловить подругу на слове. В том, что Гулькина ненависть какой-то особой природы, Ладова подозревала давно но тактично молчала, зато незамолв словно прорвала. Вот теперь и не знаю, что делать. Делать нужно то, что хочется. Это как интересно, злобно посмотрела на подругу Гулька. Я же уже с вами договорилась. Кто так делает? Ах, вот в чем дело, улыбнулась Ладова. Тогда вообще проблем никаких нет. Тащи своего биктимирова сюда. Этого придурка? Низамова словно стеснялась своего выбора. «Может, хватит?» Укоризненно посмотрела на нее Василиса и почувствовала небольшой укол зависти. «Быть мне елкой!» Криво усмехаясь, проронила она. «Будете вокруг меня хороводы водить?» «Какие хороводы?» не поняла Гульнас. а, -а! махнула рукой Ладова. «Не бери в голову!» Вечером Василиса плакала трижды. Сначала потому, что жизни удалась, Потом из-за того, что жизнь не удалась именно у нее, и, наконец, платье дурацкой и жир свисает. «Васька!» Ласковой кошкой ходила вокруг дочери Галина Семеновна и поглаживала ее по круглому плечу. «Ну что ты, глупенькая, плачешь?» «Ничего!» Отворачивалась Василиса и сглатывала не такие уж на самом деле корькие слезы. «Времени много свободного у твоей Васьки!» вставлял свое слово Юрий Васильевич, встревоженный происходящим. «Деревню ей надо, огород копать, сено кидать, коров доить. Тут же все слезы высохнут». «Да где же я возьму ей деревню?» удивлялась мужней глупости Галина Семеновна. «Вот то-то и оно, что нет у нас в деревне». Тут же сворачивал разговор Юрий Васильевич и продолжал кружить по залу, периодически застревая около приоткрытой двери в комнату дочери. Стоял, слушал вздыхал печально и хотел выпить с горя, но, судя по репликам жены, горе казалось каким-то неубедительным. Так, девичья каприза. Раньше ты такой не была, посетовала Галина Семеновна и любовно разгладила висевшее на плечиках атласное платье. Ты была веселая, спокойная и не думала про вес, ела все подряд и жила прекрасно. Вот и наела, оторвавшись от подушки, проворчала Василиса. «Платье, как на барабане!» «Пока толстый сохнет, тонкий сдохнет!» Фальцетом прообещал взволнованный отец и тут же ориентировался в другой конец комнаты. «Юра!» — возмутилась Галина Семеновна. «Ну что ты подслушиваешь?» «Я не подслушиваю!» — прокричала издалека Юра. «Я телевизор смотрю!» «Вот и смотри!» — посоветовала ему жена и снова переключилась на дочь. «Папа прав. И потом, ты, Васька, не обижайся, очень много ешь». «Ты тоже очень много ешь», — не осталось в долгу Василиса. «А мне-то чего? Я свой выбор сделала, замуж вышла». «Ты, когда замуж выходила, тоже худой не была», — решил отец поддержать дочь дистанционно. «Ни в одни сапоги ноги не влезали», — напомнил жене Юрий Васильевич. «Но столько я не ела» заявила Галина Семеновна и с грохотом закрыла дверь. «Васька, ну правда, что с тобой происходит? Все ж хорошо, завтра тебе вручат аттестат. Ты перейдешь в десятый класс, определишься с профессией. А мальчики? Так будут у тебя еще мальчики, отгонять замучаешься». «Если не похудею, не замучаюсь», улыбнулась Василиса. «Похудеешь еще», пообещала Галина Семеновна и чуть было не выпалила. Я вот с твоим отцом жить начала и похудела. Вот увидишь, все у тебя впереди». Василиса закрыла глаза, представила теннисную аллею, солнечный просвет в конце и идущего ей навстречу почему-то хазовского отца. От неожиданности она резко села в кровати и, заикаясь от испуга, спросила. «Тогда скажи мне, если я такая толстая, некрасивая, неинтересная, то почему они меня выбрали?» «Просто ты очень добрая», – схлипнув, сказала Галина Семеновна. и обняла дочь, попутно отметив про себя, что неплохо бы сбалансировать питание, исключить мучное, соленое, жареное. И мне, и Юре точно не повредит. «Просто ты меня любишь», – благодарно прошептала Василиса и тут же добавила. «А про доброту ты права. Смотри». Она взялась обеими руками за ширную складку, свисавшую поверх спортивных штанов. «Во сколько добра!» «Это поправимо», – заверила ее старшая Ладова, автоматически втянув в себя живот. «Поправимо», – согласилась с ней Василиса и решила, что курить начнет прямо завтра. Чем черт не шутят? Остаток вечера младшая Ладова провела возле телефона, за переговорами с подругами. Звонила то Хазова, то Низамова. Три раза переносили время, три раза выясняли, кто в чем пойдет, три раза ругались из-за музыки, потому что Вихарев хотел урок. На умово комбинацию, а Гульке нравилась Алла Пугачева. — Да слушайте вы, что хотите, — вспылила Василиса. — У меня все равно не на чем. — Как? — ахнула Хазова, обладательница японского двухкассетника. — Вот так, — заявила Ладова и сама застеснялась собственного вранья. — Надо что-то делать, — озадачилась Юлька и тоже перезвонила Незамовой. «Да чё она врет?» – выдала подругу Гулька, а потом спохватилась и стала что-то врать про ремонт, про всякое разное и пообещала, что с музыкой проблем не будет. «Точно?» – Хазовой хотела знать это наверняка. «Точно!» – заверила ее Низамова и перезвонила Бектимирову. Разговаривали на татарском. «С кем это она?» – удивилась Эльвира Тимуровна и тревожно посмотрела на мужа. «С кем?» Тут же переадресовал тот вопрос Хави Заединовне. Абика только пожала плечами. Подумаешь, проблема, с кем ее внучка говорит по-татарски. Странно как-то, Фанис. Задумалась Эльвира Тимуровна и внимательно посмотрела на дочь. Гулька стояла к ней спиной, отклячив худой зад, обтянутый лосинами. Первый раз слышу, она же вроде ни с кем, кроме Василисы, не разговаривает. Старшая Низама внимательно прислушалась к тому, что щебетала Гульнас. Фразы все в сущности были безобидными. Про какие-то магнитофоны, про музыку, про завтрашний день. Ничего особенного, но интонация, с какой Гулька все это щебетала, принципиально отличалась от той, с какой она разговаривала вообще. «Мальчик!» – догадалась Эльвира, и чтобы не выдать собственного волнения, посмотрела на свекровь. Хава Зайдиновна сидела, уставившись в телевизор, где показывали очередной бразильский сериал, и шевелила остреньким подбородком туда-сюда, туда-сюда.